теряя яркость, и гасли, превращаясь в малиновые и багровые перья. Непрерывный гул, исторгаемый колонной, был здесь слышен лучше, чем у стены здания. А может, люди уже привыкли к нему и перестали замечать, и лишь там, где ничто не отвлекало внимания, он напомнил о себе. Иван несколько раз подпрыгнул на месте, ощущая необыкновенную легкость во всем теле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 Несло невыносимым жаром.